Пузырь и конкордия ползали под столом, скребли пол ногтями. Перестановки я задумал во властных структурах, мел человек. Да ну здоровечка. Двигатель внутреннего сгорания мы тут с Петровичем задумали спроворить. Пензин есть, искру я глазами буду. Остальное в рабочем порядке. Бог в помощь. Я тут при чем? Консолидация нужна небольшая, ввинтился Петрович сам. У меня нету. Эть, подмога, подмога нужна.